Евгений Нет. Директива «Удержать». Глава первая. Константум. Экуменополис системы Империс прайм-кват. Империя Гердион. 60 883 год. От падения социума. На связи Алья Лукоски, прямиком из эпицентра локального возгорания, грозящего со дна на день обратиться чудовищным пожаром. «Прямо сейчас за моей спиной дроиды каюрианской автономии разбирают завалы, образовавшиеся из-за падения истребителя оборонительной армии планеты. А в воздухе...» Одновременно с этими словами девушка даже пригнулась, пусть и в том не было никакого смысла. МЛА пролетали слишком высоко для того, чтобы как-то повредить упомянутый разумный. Но шум ионных двигателей... И вид рассекающих небо силуэтов боевых машин отлично дополнили репортаж. В воздухе до сих пор идет сражение? Да-да, пираты, подвергшие этот процветающий мир разграблению, не торопятся складывать оружие и активно сопротивляются, даже после того, как их группировка на орбите была разгромлена флотом освобождения Каюри, комодор которого решил рискнуть и протянул соседям руку помощи. Тем не менее, на этом хорошие новости заканчиваются. Ведь эпидемия на поверхности Марикона бушует до сих пор, вопреки попыткам администрации спасателей Каюри с ней покончить. Антидот, добытый Теракембиром, не поступившимся своими принципами агентом внутренней разведки империи, недостаточно эффективен. И его применение уже повлекло за собой немалый процент летальных исходов. Но иных вариантов для населяющих этот мир разумных нет, ведь вырвавшееся на свободу биологическое оружие империи распространилось на не так давно бывшую вполне обширную флору Марикона. Один из наблюдавших репортаж мужчин не выдержал, потянувшись за небольшим серебряным с золотым узором портсигаром, на торце которого размеренно мигал зеленый огонек. А уже спустя несколько секунд он раскуривал подготовленную компактным и высокотехнологичным устройством сигару, понадеявшись на то, что вместе с сизой дымкой уйдут и вылезшие на поверхность проблемы. Но запись продолжалась, а Лукоски уже заговорила о природе эпидемии и лекарствах к ней в, так скажем, деталях. И это явно был не конец. Ведь в распоряжении этой пронырливой змеи совершенно точно были и другие щекотливые сведения, которые организаторы сорвавшейся акции хотели бы любой ценой скрыть. Как ты говорил, у каждой авантюры есть шанс на провал, да? Собеседник мужчины, считавшийся высоким даже среди своих сородичей-галдианцев, внешне сохранял в высшей степени непоколебимое хладнокровие. — Я буду искренне рад услышать из твоих уст запасной план, подготовленный именно на такой случай. Он же у тебя есть, верно? Я, мужчина, выдохнул струйку дыма, уставившись на плоскую голограмму невидящим взглядом. Не думал, что все может обернуться именно так. — Неучтенный игрок, понимаю. Галдианец глубоко и медленно кивнул. Но и ты должен понимать, что в каждой ситуации должен быть виновный. И сейчас обвинить рыбешку помельче у меня не выйдет. Глаза мужчины резко обрели осмысленное выражение, а он сам потянулся к отсутствующему коммуникатору. И лишь мгновением позже он спохватился, дернувшись к не такому уж и простому портсигару. Но раздавшийся под высокими сводами элитных апартаментов выстрел поставил в этом его начинании жирную точку. Появившийся из ниоткуда дроид-убийца, изящный и гибкий, словно причудливая, вышедшая из-под руки безумного мастера скульптура, сразу же приступил к доработке жизненно необходимой альянсу прогрессоров в сцене самоубийства же столь же спокойно пронаблюдавший за гибелью непоследнего в империи военного в чине грант адмирала отвечавшего за вторую линию потенциального фронта с федерацией и все прилегающие к ней регионы, лишь тяжело вздохнул и мысленно выразил искреннее сожаление в им же Магна Артирис ненавидел сметать со стола полезные фигуры. Но в нынешней ситуации о точечных воздействиях и малой крови можно было забыть. Слишком стремительно распространилась информация о произошедшем в системе «Морекон-4». Слишком много топлива поместили в реактор недоброжелатели, которым этот шум был только на руку. И ему... Наместнику звездного царства Вендикт, некогда великого, но вынужденного склонить голову перед неудержимой военной машиной империи, приходилось в кратчайшие сроки рубить головы на потеху мнящему себя элитой имперскому обществу, которое на деле ничем не отличалось от дикарей, до сих пор свою космическую колыбель не покинувших. Ведомые низменными желаниями, готовые проливать кровь во благо своих амбиций и, что куда как более важно, неспособные принимать свои ошибки, они были настоящим бичом галактики. Бичом, с которым Магна поклялся совладать, даже если ради этого придется возложить на алтарь и себя, и собственный народ. Гений тактики и стратегии – это, увы, еще не гений политики. И ты, Тарак, об этом позабыл. «Гильот, закончи здесь и возвращайся домой. Все необходимые инструкции ты уже должен был получить». «Истинно так, господин Мартирис?» Платформа «Гильот» располагает достаточным для выполнения заданий массивом информации. Сказанные тихим, похожим на шелест, синтезированным голосом дроида убийцы слова удовлетворили наместника. И тот с присущей высокой аристократией своей расы и элегантностью покинул покои, уже несколько часов как числившееся имуществом преждевременно почившего гранд-адмирала. Тот так сильно боялся застать огласку своего позора, что поспешил продать все, что мог, разделить деньги среди ближайших родственников и со спокойной душой пустить пулю в висок из любимого наградного револьвера, уединившись в арендованных на полгода апартаментах. И что совсем уж естественно, именно стараниями покойного гранд-адмирала в этот день не работали системы слежения во всем комплексе. Из-за чего, конечно, уже должен был подняться шум. Разумные, проживавшие на семистах этажах одной из башен колоссов во второй столице империи, очень трепетно относились к своей безопасности. И подобный инцидент моментально уподобится бомбе информационной, конечно, но и это было, по мнению наместника, весьма неплохо. Нужно же было своевременно подвести свидетелей к трупу столь высокопоставленного разумного. Так почему и не так? С масштабом и помпой, достойным чина грант адмирала Тысячи тысяч разумных с самых верхов помянут его смерть, пусть и не самым добрым словом. С такими мыслями Магна Мартирис под покровом совершенного маскировочного комплекса покинул комплекс. Тайнами, или что вернее, лишенными обычного для богатых городов империи обилия сенсоров тропами. Вернулся на свое рабочее место, где он только что завершил аудиенцию. С одним из решивших добиться чего-то, помимо очередной отписки губернаторам, далекого и бедного, на грани с голодом региона, отнюдь небедствующего государства находящиеся в свободном доступе для владык мира с его технологией, позволяли организовать и не такое. А правоохранители, силами которых и будет проведено расследование, их существование упорно игнорировали вот уж пару тысячелетий так точно. Почему именно этот срок? Да потому что сам Мартирис дальше не копал для успокоения извечной паранойи, ограничившись этой немаленькой цифрой. Впереди его ждало еще немало работы. Лавинообразное образование, которое спровоцировало появление на политической арене крохотного даже не камешка, а так, пылинки, обозвавшей себя немного много ни мало, а целой автономией. Скромно, но с амбициями намекающими на потенциально имеющуюся возможность для дальнейшего расширения. И за этим новообразованным государством, подобных которому в галактике тысячи и тысячи, наместник решил присмотреть лично. Для этого и нужно было, что отправить туда пару хороших агентов, да изучать раз в месяц их отчеты в поисках чего-то. Чего? На этот вопрос Магномортирис ответа не знал и сам. Но своему чутью, наработанному за долгие годы на подразумевающем огромную ответственность посту, этот разумный привык верить. И нынешняя ситуация исключением не стала.